Глава 18. Мира больше не заговаривает о свидании с Яром, она лишь более усердно шьет рубаху. Я доделываю свою работу и приступаю к помощи подруге, стараясь направить свои думы в нужное русло. Оставляю мысли о Меченом, хватит, совершенно неважно, кто он, но уж не князь это точно, у меня есть о ком думать. Мой жених Вацлав, о нем я несправедливо забываю. Интересно, а он думает обо мне, планирует нашу дальнейшую жизнь после отбора. Мои мечты летят в скач, представляя, как я буду выходить замуж за Вацлава, представляю в деталях свой свадебный наряд, счастливые родители благословляют меня. Вот оно счастье, рядом с любимым, улыбаюсь во весь рот, кладя один стежок за другим. Пока Мира шьет основную часть рубашки, Я вышиваю оберегами рукава. В моих мечтах жених поворачивается, и я вижу его лицо. Вскрикиваю. Стежок выходит кривым. Вдобавок ко всему колю палец иголкой. Да что ж это за наваждение такое? Лада, дай покой моим мыслям. На месте жениха меченый. Он пробрался даже в строго контролируемой мечты. Мало ему мучить меня во сне, пробуждая чувство вины по утрам. «Что с тобой?» — обеспокоенно спрашивает Мира. «Ты уколола палец?» «Да, и стежок получился кривым», — отвечаю я, не желая рассказывать истинные причины. «Придется переделывать». «О чем мечтала?» «Точнее, о ком?» — тихонько смеется Мира. «О свадьбы с Вацлавом, конечно», — отвечаю я чистую правду. «В том, что в моей мечты пробрался сотник князя, нет моей вины». «Ты сначала отбор пройди, а потом о свадьбе с другим мечтай», назидательно говорит Мира. Теперь она берет на себя роль доброй тетушки и убеждает меня забыть Вацлава хотя бы на время отбора. Я молчу и лишь киваю, соглашаясь. Знала бы она, что забыть Вацлава совсем не трудно, Гораздо сложнее помнить о нем. Именно это приводит меня в отчаяние. Слово за слово, стежок за стежком — и половина работы сделана. Мы заканчиваем работать за полночь. Я рада, что смогла удержать миру от свидания. Во сне ко мне опять приходит Меченый. Он требует, чтобы я вышла к нему в сад. Не пойму, как ему удается приходить ко мне во сне. Мало того, что легла я поздно, так и сон беспокойный. Утром, как вареные куры, плетемся на завтрак. Усаживаемся на свои места и сонными глазами смотрим на тарелки с дымящейся кашей. Надо проснуться и поесть. Силы нам пригодятся, дел еще по горло. Да и на конкурсе лучше быть свежими и выспавшимися. «Посмотри, Мира!» — поднимаю я глаза на стол распорядителей. Наши имена первые в турнирной таблице. С мы даже не замечаем с какой злобой смотрят на нас соперницы. А увидев, что имена Гордии и Забавы стоят после наших, отставая на двадцать баллов, мы с тревогой переглядываемся. Теперь надо держать ухо востро. Каждая из девушек, не задумываясь, сделает нам гадость. Агния из Волчанска разрывает тревожную тишину голос Милорада, заставляя меня вздрогнуть от неожиданности. После завтрака тебя ждут в следственной палате. Я отведу тебя. Поторопись». Злорадные улыбки и ненавидящие взгляды испепеляют меня. Каждая надеется, что меня вышвырнут с отбора в лучшем случае, а в худшем будет более суровое наказание. «А как же выполнение задания?» Стараюсь оттянуть неизбежное «я». «Несправедливо, что меня лишают возможности сделать его». «Поторапливайся!» – раздраженно повторяет распорядительница. «Мне некогда тут с тобой лясы точить». Положив еще одну ложку каши в рот, я совсем не ощущаю ее вкуса. Что ж, от судьбы не уйдешь. Я встаю и следую за Милорадой, не ожидая ничего хорошего. Распорядительница ведет меня по коридорам и лестницам. То спускаясь, то поднимаясь, я уже не понимаю, где нахожусь. Душа трепещет, как ковыль на ветру. Сердце сжимается в недобром предчувствии. Сама себя убеждаю, что милости мне ждать нет кого. Наконец-то, когда я уже накрутила себя до лютой жалости к самой себе, мы подходим к массивной деревянной двери с кованными вставками. Сердце делает кульбит и замирает где-то в горле. Пыточное, решаю я. Лада. Убереги свою неразумную дочь. Милорада без стука открывает дверь, пропуская меня вперед. Я замираю не в силах сделать ни единого шага. Ноги наливаются тяжестью. Проходи, Агния, раздается из комнаты голос боярина Станислава. Не бойся. Легко сказать, не бойся. Милорада легонько подталкивает меня в спину. И я непроизвольно делаю несколько шагов вперед. В комнату вхожу не слишком красиво. «Вы хотели меня видеть?» Говорю я заведомую глупость из-за неловкости. «Присаживайся», показывает он мне на табурет напротив стола, за которым расположился советник князя. Я сажусь на краешек и украдкой оглядываюсь. Комната больше похожа на рабочий кабинет, чем на пыточную. Огромный шкаф с книгами и витками. Высокие деревянные кресла расположены возле большого окна. Между ними стоит стол с шахматными фигурами, серебряным кувшином и чеканными кубками. Судя по расположению фигур на поле, игра идет давно. «Умеешь играть?» – удивленно спрашивает боярин. Я качаю головой. «Играть я немного умею, батюшка учил. Вот только боюсь, что против Станислава я не выстою». «Кто ты такая, Агния Тихвинская из Волчанска?» — резко спрашивает распорядитель, впиваясь в меня испытывающим взглядом. Обычная девушка, случайно оказавшаяся в списке невест князя, вздохнув, честно отвечаю я. Лгать ему я не вижу смысла. Такое ощущение, что советник знает все, что я ему скажу. «Обычная девушка, — говоришь, — усмехается боярин. Позволь тебе не поверить. Ваше право, развожу я руками. Верить или нет, вот только добавить мне нечего. Разве обычная девушка смогла бы так быстро настроить против себя других девиц? Не знаю даже, что и ответить. Моей вины тут нет, это точно, осторожно говорю я. Может, у Драганы личная неприязнь ко мне? Вот и пользуется случаем, чтобы отомстить. Советник также таинственно улыбается. Его взгляд устремлен мне за спину. Наверное, Рада подает ему сигналы. Вторую девушку я даже не знаю, пытаясь оправдаться я. Ее тоже драгана на меня науськала. Я знаю, что твоей вины нет. Если кто-то и виноват, то только воин, который посмел заговорить с невестой князя. Мне кажется, что боярин не говорит, а шипит по-змеиному. И улыбка у него такая же, скользкая, неприятная. По позвоночнику крадется холодок, сковывая движение. Из-за гадины драганы пострадает меченый. Он-то ни в чем не виноват. «Он не виноват?» — шепчу я пересохшими губами. «Я просто упала в обморок от жары, а он помог мне». «Да неужели?» — вроде как искренне улыбается советник. «А как он оказался возле тебя?» «Мои мысли мечутся, как перепуганные белки. Как бы вывернуться так, чтобы мичины не пострадал, но ничего толкового не приходит в голову?» «Расскажи правду, Агния!» — подходит сзади Рада, кладет мне на плечи руки. «Не бойся, мы тебя защитим». Меченый приставал к тебе? Приматерь, так это они не против меня роют, это они хотят с моей помощью погубить Меченого?»